Часть 4. На следующий день в отеле Батавия состоялся приём в честь нового аташе. Илиан слышал, что здание представительства решили не использовать, чтобы избежать возможности того, что посетители установят жучки. Но разве в отеле не могут быть также заранее установлены жучки. Таким вопросом задавался Илиан, но не посетить приёма, устраиваемого в его честь, конечно, не мог, формальности необходимо было соблюдать. На примере Яна он уже знал, что быть почётным гостем означает изобразить статую причём голодную статую. Кроме того, из-за необходимости всё анализировать, приходилось прикладывать большие усилия, чтобы просто улыбнуться. Но, как однажды со вздохом сказал Ян, жизнь, в которой можно обходиться безо всего, что не хочется делать, встречается столь же редко, как чистый металлический радий. Если кто-то наблюдал за ним, то и самому Ильяну нужно было использовать возможность для наблюдения. Кроме того, как представителю Яна, ему необходимо было начать распространять вирус беспочтных слухов об оккупации Физана флотом империи. У него не было иного выбора, кроме как привить этим вирусом собеседников, позволить ему проникнуть в сердца людей, неся свои мощные токсины, а потом ждать, пока проявятся симптомы. Если бы вирус достиг своего максимального эффекта, то вызвал бы раскол между народом и правительством Доминиона, и правительство под давлением народа с неохотой разорвало бы этот тайный договор, в том случае, если бы он существовал, с империей, позволив Союза предотвратить вторжение через Физанский коридор. И даже если подобного договора не существовало, юноша должен был удостовериться, посеют ли слухи подозрения по отношению к империи среди народов Физана и недоверие к собственному правительству, что также не позволит в будущем предоставить имперскому флоту проход через коридор. Союз от этого выигрывал в любом случае. Яна беспокоила то, что феззанцы могут запаниковать и попытаться блокировать коридор своими силами, в результате чего между правительством Доминиона и имперцами произойдёт кровопролитие. Такова вершина макеавелизма. Периферийные страны оказываются обмануты и приносят себя в жертву ради целого. Помогло Яну преодолеть это колебание осознания того, что когда проход имперцев превратится из гипотезы в реальность, жители феззана так или иначе что-то предпримут, но постараются избежать кровопролития, а наличие или отсутствие слухов не сыграет особой роли». Так он писал об этом в своём письме Бьюкоку. «Хотя, как указывалось выше, я считаю, что правительство Физана заключило тайный договор с герцогом Лаенграмом из Империи, собираясь продать возможность прохода через коридор, но как на это отреагирует гордый своей независимости народ Доминиона? Я бы предсказал, что вооружённого столкновения ни с Империей, ни с собственным правительством не возникнет, хотя у них будет шанс предпринять действия, это не значит, что они сделают невозможное возможным». В конце концов, они те, кто они есть. Крайв прольётся, только если они не смогут этого избежать. И в этом случае никакой мирной оккупации не получится. Проблема в том, что имперцы также могут воспользоваться моментом, когда жители Физана начнут действовать. Это имело бы для нас самые неприятные последствия. Тем более, что имперский флот уже пришёл в движение, и разрабатывать безопасные контрмиры слишком поздно. Последняя часть заставила Бьюкока и читавшего это письмо косыльно почувствовать, что иногда Ян слишком уж хорошо видит будущее и видит самые худшие из возможных сценариев. Ян, несомненно, был наделён талантом стратега, но, по его мнению, намерение и успех в реализации своих стратегий сами по себе мало что значили. Он считал, что главное — это не гнаться за личной или государственной выгодой, и это была весьма необычная позиция для профессионального военного, в столь молодом возрасте, достигшего такого высокого положения. Как всегда находились те, кто критиковал Яна за недостаток убежденности и приметы, отмечая, что, хотя он не видел в войне ничего праведного, Его успехи и карьера напрямую были связаны с количеством убитых врагов. Юлиан, разумеется, не разделял этого мнения, и сам Ян лишь горько улыбался в ответ, думая, что даже за это его могут подвергнуть критики, ведь он пренебрегал своим человеческим долгом отстаивать правильность свои позиции. Юлиан стоял посреди толпы, одетый в белую парадную форму, предназначенную для офицеров. Его длинные, немного непослушные льняные волосы, тонкие черты лица, живые карие глаза и прекрасная осанка привлекли внимание многих собравшихся. Будь здесь Райнхард, он бы поражал всех своим великолепием, словно был единственной хроматической нитью в ахроматическом гобелине. Юлиан, возможно, не оказывал столь сильного воздействия, но производил впечатление человека, который находился именно там, где он должен быть, незаменимого углового элемента Большой головоломки. Фезанские господа и леди бурлили разговорами вокруг самого молодого военного атташа в истории — И то тут, то там по комнате проносились волны смеха, словно лопались пузыри на кипящей жидкости. Как и предвидел Юлиан, постоянно держать улыбку становилось всё труднее. «Как вам показался, Физан Мичман?» Но ну, я впечатлён здешней чистотой, чисто даже на задворках, а ещё количеством домашних животных и их ухоженностью». «О, так у вас есть некоторые эклектические интересы?» Юлиан мысленно вздохнул. Его ответ был метафоричен, Чистота на задворках была способом сказать, что феззанское общество работает сложно, а многочисленные сытые домашние животные, что жители Феззана имели материальный достаток и даже избыток средств. Хотя Ильян намекнул, что оценил совершенную экономическую и государственную мощь Феззана, этого, похоже, никто не понял. Юноше показалось, будто он выстрелил в пустоту, а кажись рядом Ян, он бы наверняка подмигнул ему и назвал позёром, заставляя подопечного покраснить и отвернуться. «А что вы думаете о здешних девушках, Мичман?» Его собеседник, достаточно опытный в таких разговорах, чтобы помочь почётному гостю-новичку, сменил тему. «Все они очень красивы и полны жизни?» Весьма тактичный ответ с вашей стороны. Говорить правильные слова, пусть и не искренне, позволило бы ему пережить этот вечер. «У Физана есть всё, от прекрасных девушек до систем терраформирования. Всё, что только может понадобиться. И, имея нужные ресурсы, всё это можно получить. В вашем случае, мичман вы наверняка могли бы заполучить сердце девушки бесплатно» с помощью одной лишь улыбки. «Я так завидую!» «Я посмотрю, что я смогу сделать!» Рисковато ответил Юлиан, что заставило его чувствовать себя ещё больше не в своей тарелке. Он не мог не думать, что переусердствовал. «Кстати говоря, насчёт покупок!» Юноша сменил тему и поджег фитиль на своей бомбе. «Я обеспокоен слухами о том, что имперцы купили право прохода через коридор вместе с независимостью Физана. Прошу прощения!» Это был сбитый способ отвечать вопросом на вопрос, Ильян последовал этому примеру, перефразировав свой. «Физан хочет продать Империи свой коридор как товар?» о юного мечмана богатое воображение! Продать независимость Физана, да ещё Империи!» Голос мужчины дрожал от смеха. «Хотите сказать, что Имперский флот пройдёт через Физанский коридор и вторгнется на территорию Союза? Нет, история, конечно, отличная, но...» Человек перешёл на проповеднический тон. «Разве это не слишком надуманно? Физанский коридор — это настоящий океан мира!» «Через него проходят только пассажирские торговые суда. Военным же судам нет сюда хода!» «И кем же это установлено?» Не слишком вежливо спросил Юлиан. «Кем установлено?» Переспросил мужчина, попытавшись рассмеяться, но ему это не удалось. Остальные, собравшиеся вокруг них, поняли, что юноша спрашивает всерьёз. Стоя среди напряжённых взглядов, Юлиан поднял голос, чтобы его услышали все. «Если люди установили закон, люди могут его отменить». «Учитывая то, как агрессивно действует герцог Райенхард фон Лоенграм, мне не кажется, что он собирается следовать всем старым традициям, и я никогда не слышал, чтобы император сбегал со своей родины». Аудитория шломленно намолчала «Герцог Лоенграм спокойно нарушает традиции и неписанные законы, чтобы побеждать и завоёвывать. Не думаю, что кто-то может поспорить с этим утверждением». Начались тихие перешёптывания, даже если у кого-то и были возражения, он не решался озвучить их. «Предположим, что у герцога Лоенграма действительно есть такие амбиции», «Однако я сомневаюсь, что люди Филзана так легко продадут свою гордость». Юлиан говорил небрежно, но сердце его трепетало. Не зная, как будет воспринята его провокация, он плавал в тёмных водах. Стройный молодой человек, беседующий с соседней группой, бросил острый взгляд на юного почётного гостя. «Какой проницательный мальчик», — подумал помощник правителя Руперт Кислеринг. «Тем не менее, было странно, что юноша сам пришёл к такому выводу. Наверняка за ним стоит Ян Венли». Кистель коротко поклонился своим собеседникам и перешёл к группе, окружавшей Юлиана. Не прошло и минуты, как он уже стоял рядом с ним, готовый взять в свои руки управление беседой. «И всё же, даже в этом случае Физзан, продавший свою независимость Империи, это слишком уж смелое предположение, вам не кажется, Митчман?» «Правда? Я не думаю, что независимость, пусть даже формальная независимость, является высшим приоритетом для Физзана, но близок к тому. Не стоит недооценивать этого Митчман Минц» то, как Руперт Киссельринг сделал акцент на имени Юлиана, вызвало у него дрожь. Его презрительное превосходство распространилось в воздухе. Между Киссельрингом и Юлианом было семь лет разницы в возрасте, но другой разрыв был ещё больше. Не в интеллекте, а в независимости. Молодой помощник Рубинского видел, что Юлиану всё ещё не удалось уйти из-под направляющей его руки Яна. К счастью, в этот момент вмешался капитан Виола своим громким классическим голосом рассеяв ядовитую атмосферу. «Мичман вы пришли сюда познакомиться со всеми, а не спорить. Вы забыли своё место? Я приношу всем свои извинения. Прошу не сердиться на нашего нового Атташе. Боюсь, он позволил юношескому пылу взять верх над собой». Иногда даже подобный снобизм мог быть эффективным. Заиграла музыка, и пустые разговоры вновь вспыхнули между гостями.